Словно ночной вор, генерал-губернатор, крадучись, пробирался через поросшие кустами воробьевы горы. Несмотря на осторожность, он раз за разом цеплялся за переплетавшиеся змеистые корни, падал, оглашая сонные окрестности отборной мужицкой бранью. Отцаревшие сапоги гадко хлюпали и безжалостно терли разбухшие ноги, а промокшая одежда, мерзко прилипала к телу, напоминая генерал-губернатору лягушачью кожу. Ростовчин, обнаруживая в этой ситуации очередную иронию судьбы, снова усмехнулся. Настоящие лягушатники теперь поджариваются в Москве, а тот, кто задумался их запечь в русской печке, сам превращается в жабу. Неожиданно Федор Васильевич почувствовал на себе взгляд, сверлящий его спину из-за разросшегося куста бузины. Чего доброго, волк или кабан, ошалевший от московского дела, с тревогой пронеслось в голове, теперь затаился и думает, как бы мне в загривок вцепиться или клыками поддеть. Граф огорчился, что не сообразил прихватить с собой охотничий нож, который можно приспособить на дрын и так орудовать не хуже рогатины. Бежать было никак нельзя, и подбирая с земли сучковатую палку... Федор Васильевич, угрожающе покрикивая «Ач-ач!», пошел на бузину, полагая при этом, что волк незамедлительно даст деру, а кабан поспешит убраться по, по здорову, если залег один, без поросят. Едва растопчин сунулся к кустам, как из них показался обреженный в полушубок седовласый дед, сжимавший в руках корягах нелепый мушкетон с огромным раструбом. «Партизаны!» Обрадованно подумал генерал-губернатор, и он немедленно придал своей фигуре вид важного государственного лица. «Здравствуй, братец!» Покровительственно воскликнул граф, протягивая старику руку не то для пожатия, не то для поцелуя. «Я ваш главнокомандующий, а посему незамедлительно веди меня к своему командиру!» «Будет чего Отчего-то рассмеялся дедок, обнажая во рту редкие кривые зубы а затем и призваны. Не произнеся больше ни слова, он навел на Растопчина мушкет, потом грохнул выстрел, и вырвавшаяся с ужасным завыванием из воронкообразного ствола большая еловая шишка тут же поразила опешившего генерал-губернатора в голову. У Федора Васильевича поплыло в глазах и немедленно стало смеркаться, затягивая окрестности в непроглядную пелену ползущего по низинам тумана. В мгновении ока пропала березовая роща с обрушенным оползнем склоном, следом исчез поросший кустом овраг, бесследно растаял заваленный мшистым валежником даже злополучный куст бузины, и тот сгинул. Последним, что осталось в потухающем взоре графа, была черная воронка ствола, за которой осиянный лунным ликом неистово хохотал злокозненный старик. Только теперь вместо прежнего седовласого лика на плечах, отливая лунным светом, хищно скалила зубы огромная щучья голова, а вместо рук мушкетон сжимали неимоверного размера когтистые лапы ворона. «Вы бы, ваше превосходительство, глаза не поучили а подали человеку на бедность, — оскаблилась щучья пасть. На медне проезжавший неаполитанский король мне полновесный золотой жаловал, а с вас, как соотечественника, отечественника, я бы и серебряным рублем не побрезгивал. Только минщиковскими деньгами брать не стану, там серебра с четвертушку, а мышьяк, что осина, мне и даром не надобен». Растопчин инстинктивно потянулся за рублем, а может просто всплеснул руками, потому что потускневший мир стал переворачиваться и растрескиваться, подобно лопнувшему под ногам тонкому льду. «Боже, в какое чрево кита ты меня забрасываешь!» Генерал-губернатор попытался молиться, но едва прикоснулся пальцами ко лбу, как реальность выгнулась дугой и лопнула разлетаясь по Воробьевым горам тысячам осколков. «Где пичуга не летала, а нас не миновала!» – хидно заметила щукоголовая бестия, принимаясь вязать ноги генерал-губернатора лыковой веревкой. На шум стрельбы из ночного полумрака выползла еще пара странных существ, внешних вид которых не вписывался ни в какие разумные рамки. Один был огромного размера комаром, но со светящимся, как у светлячка, почему-то медвежьим брюхом. Второй был увенчанным оленями рогами пнем на рысих лапах и от чего то с погрызенным волчьим хвостом. — Смотрите-ка, пока мы мух из паутины выуживаем, кого добыл пусторосли! — завистливо возмутился рогатый пень, приставая на задние лапы, а передние упирая в поросшие лишайником косматы и бока. «Нам тоже и палеты надобны, и мы в генералы помышляем выбиться!» «Иной стреляет редко, да попадает метко!» Довольный собой съязвил Щукоголовый. «А вам обалдуем, всякая рыбка хороша, коли сама на уду пошла!» «Вот как возьмем, да самого сейчас встуем!» Неожиданно тонким, для массивного брюха почти звенящим голосом прошипел светящийся комар: "Будет тебе собака по овраку чешую собирать". Бести рассхохотались и, принимая устрашающий вид, принялись напирать на щукоголового пусторосля. лучше по хорошему отдай графа с и ворочайся под куст бузины", потрясая рогами, проскрипел пень. «Иначе насажу на рога, и буду так по лесу таскать, пока не подвялишься!» «А сади-ка на да лесной дядя Микола Дуплянский, и ты, попутник, повороти брюха, а не то разом шишкой пальну!» Злобно огрызнулся Пусторосль, поочередно наводя мушке то на одного, то на второго завистника. «Хорошишка-то, не заряжена!» — радостно прошептал попутник, обращая хобот к приготовившемуся бодаться пню. Я брехом-то посвятил и все выведал, так что палять в нас вовсе нечем. При этих словах Щукоголовый размахнулся и что было силы заехал мушкетоном по направленным на него рогам. В этот же миг бестии яростно накинулись друг на друга, переплетаясь с телами в жестокой схватке. При этом исключительно резво носившийся в воздухе комар обнаружил новую особенность а именно выпускать из медвежьего брюха огромное костяное жало и ловко им орудовать наподобие рапиры. Не помня как, а генерал-губернатор сбросил еще не завязанное узлами лыка и, воспользовавшись благоприятным моментом, со всех ног бросился прочь от проклятого бесовского места.